Глава четырнадцатая Это была мучительная ночь. Оставшись одна и успокоившись немного, я поняла всю нелепость моего поведения. О, как я была неправа! Мой муж – идеальный человек в мире и виноват передо мною только тем, что родился писателем. А разве это вина? Сергей Труженик, привыкший работать. я светская барышня, не имеющая ни малейшего понятия о труде. И я могла упрекать его в недостатке внимания, его всегда заботливого, ласкового и нежного ко мне. Что если он рассердится теперь за мою нелепую сцену и разлюбит меня? Переменится к своей злой Наташе? О, я не переживу этого ни за что, никогда! Я невыносимо страдала, упав грудью на подоконник и вперев глаза в серый суморок майской ночи, я шептала, как безумная. «Прости меня, Сергей, прости! Даю тебе слово, что ничего подобного не повторится между нами. Я буду благоразумной и доброй, буду достойной твоей любви. Я дождусь твоего возвращения, встречу тебя и скажу тебе это». Скажу, как опять жестоко не неправа была я с тобой. Простишь ли ты меня, Сергей, дорогой мой? Как-то сама того не замечая, я уснула тут же у окна, со склонённою на подоконник головой. Не знаю, долго ли пролежала я так, без всяких сновидений, в неудобной позе, с отёкшими руками. Прикосновение чего-то лёгкого к моему плечу разбудило меня. В первую минуту я ничего не поняла, где я, наконец, что со мною. Передо мною в утреннем рассвете вырисовывалось чье-то бледное, как смерть, испуганное, изволнованное лицо. И тут же, словно тупым коротким ударом, ударило меня по сердцу. «Игнатий Николаевич, что с вами?» Дрожащие губы Игнаши пролепетали чуть слышно. «Несчастье! Наталья Николаевна!» «Лошадь понесла вашего мужа, сбросила, и он расшибся. Там лежит, у реки. Не знаю, жив ли?» И Игнатий зарыдал, как ребенок. Дикий крик, полный отчаяния, вырвался из моей груди. Я вскочила с кресла. Мои ноги дрожали и подкашивались. Сердце замерло без биения. Голова кружилась. «Он умер?» — схватив за плечи стоявшего у окна Игнатия и тряся их изо всей силы, — прошептала я, задыхаясь. «Не знаю! Ничего не знаю!» — прорыдал несчастный. «Там! Лежит! У реки! Я к вам! О, Господи! Несчастье какое!» Я глухо вскрикнула и, быстро соскочив с подоконника, кинулась в сад бегом от окна, не слыша и не понимая, что кричал мне вслед Игнатий. Я бежала долго-долго, потеряв представление о времени и расстоянии. Мои ноги вязли в рыхлой от весенней влаги почве, но я не чувствовала усталости. Далеко за мною осталась довольная. Слободка и сосновая роща, а я все бежала и бежала, не останавливаясь ни на минуту. Где-то невдалеке блеснула светлая полоска реки. Она точно манила меня своей сверкающей на солнце зеркальной поверхностью. С быстротой птицы достигла я ее и бежала теперь вдоль ее берега, скользкого и топкого, чуть зеленевшего первой травою, рискуя ежеминутно сорваться и полететь в студеную, свежую воду. Страшный шум в голове мешался сосредоточиться мыслям. Сердце стучало так, что я чувствовала боль от его сильного, точно удары молота, выстукивания. Во рту был какой-то прогорклый вкус, какой бывает при болезни, а в груди накипала какая-то жгучая, клокочущая огромная пена, преграждая мне дыхание, надавливая горло. Ноги подкашивались. Вот-вот, казалось мне, я упаду, обессиленная, измученная до последней степени но всё-таки бежала, подхлёстывая непонятной силой, уносившей меня всё вперёд и вперёд. Вдруг я увидела что-то темнеющее невдалеке на берегу реки. «Сергей! Неподвижен! Он мёртвый!» Вихрем пронеслось в моих мыслях, и жгучая, почти физическая, ощущаемая боль, отчаяние, пронизала, словно калёными иглами, всё моё существо. Какой-то чёрный, липкий, грязный поток нахлынул, подхватил и завертел меня. Голова закружилась, я оступилась. Ноги соскользнули с берега, и я, без чувства, без мысли, без стона, упала, потеряв равновесие, вниз в холодные с плеском расступившиеся подо мною воды реки.